На ужин я пошла в гордом одиночестве. И вина либо была до сих пор на занятиях, либо где-то еще. Как вариант, не дождавшись наступления ночи, уже вылавливала эльфийского принца. Впрочем, мне тоже кое-кого выловить удалось. Хотя, встретившись у входа в столовую Нуфиус, попытался шустро скользнуть, но не тут-то было. «О, Лика, а я тебя и не заметил!» С самым честным видом пролепетал он, когда я схватила удирающего мага за рукав. «Ты что-то хотела?» «Ага, придушить его, раз двадцать». «Разговор у меня к тебе серьезный, мрачно ответила я. «Опять?» «Нуфиус скис еще больше». «Ну я же говорил тебе, отсюда нельзя выбраться раньше срока и...» «Сейчас не об этом». Я опасливо оглянулась на снующий из столовой обратно народ и отвела мага чуть в сторону. «Расскажи мне, что там за пророчество такое по поводу избранной?» «Да тут и рассказывать нечего», — он хмыкнул. «Оно существует с момента возникновения Академии, вот только это выяснилось совсем недавно». С тех пор все дружно бьются, чтобы понять его смысл, но пока удалось расшифровать лишь пару строк. В них как раз и сказано, где и когда нужно найти избранную. Ну и пару слов о том, что от этой самой избранной зависит дальнейшая судьба Академии. «И все?» – расстроилась я. «И все?» – Нуфиус развел руками. «Ну тебе-то что? Ты ведь никаким боком не относишься ни к избранной, ни к Академии. А ты скажи это тем, кто меня убить пытается». «Ладно, ладно, не психуй». «Если тебя так уж интересует это пророчество, можешь в библиотеку сходить, там про него почитать». То ли Нуфиус с милостью велся до толкового совета, то ли просто жаждал поскорее от меня избавиться. «Библиотека, кстати, в восточном корпусе. От входа сразу направо и дальше вверх по лестнице до упора. Даже ты не заблудишься». «А теперь извини, мне пора». И он поспешил скрыться среди снующего во дворе народа. А я примерно с минуту простояла в задумчивости. Что-то мне подсказывало, в библиотеку мне действительно наведаться надо. Быть может, то, что не смогли разгадать местные всесильные маги, откроется простому человеку? Не факт, конечно, но попытаться стоит.